Глава тридцать Вот и настал день, которого мы все с нетерпением ждали. День нашей свадьбы. Сегодня я стану Такаевой Елизаветой Андреевной. Подруга Ася со мной со вчерашнего дня. Дом полон гостей. Здесь мама, Зара Тимуровна и главтёты Земфира Тимуровна. И ещё куча народа. Ими надевается у братьев и будет забирать меня из своего дома. Я наотрез отказалась ехать из маминой квартиры. Это не мой дом. Визажисты поработали над моей внешностью, превратив мое лицо в кукольное. «Ты такая хорошенькая, Лиз!» – вздыхала рядом Ася. «Мне стало немного грустно. Подруга недавно рассталась с Русланом Рахмановым, который изменил ей накануне свадьбы. Неприятная ситуация, но Ася держится и не впадает в уныние». «И ты скоро найдешь свое счастье, дорогая», – ободряюще сжала ее пальцы. Вы с Амином очень красивая пара». «Уже второй братец женится на молоденькой», – хихикнула я. «Не удивлюсь, если Марат Османович тоже приведет в нашу большую семью девятнадцатилетнюю красавицу». При упоминании имени отца-жениха Ася поменялась в лице и занервничала. Я не успела расспросить ее, что у них случилось, так как забежала тетя Зара и сказала готовиться к выходу. «Имин приехал чуть раньше, чем ожидалось. Не терпится ему увидеть меня в сказочно красивом одеянии». Мы не виделись двое суток и очень соскучились друг по другу. Вчера у братьев был мальчишник, а у нас девишник с мамами и тетушками. Весело, да? Так весело, что Аська убежала куда-то во время посиделок. Неужели у нее кто-то появился? Расскажет потом сама. Сегодня мой день, мой праздник. Надеюсь, никто его не испортит. Подошла к лестнице, и Имин выбежал мне навстречу, чтобы помочь спуститься. Подал крепкую руку, и я оперлась на нее. С моего лица не сходила счастливая улыбка. Будущий муж смотрел на меня таким восторженным и тягучим взглядом, что у меня отнимались ноги. Двухсуточная разлука определенно пошла нам на пользу. Создалось ощущение, что у нас все как положено: сначала свадьба, потом постель и дети. Но что вышло, то вышло. Никто ни разу не упрекнул нас в том, что наши отношения начались неправильно. Тетушки, дай бог им здоровье, приняли меня как родную, без упреков и сцен. Они, конечно, знали, что я в положении, но ни на девишнике, ни в день свадьбы никто тактично не обсуждал мою беременность. Ты самая красивая невеста в мире, сказал Имин и поцеловал мою руку, затянутую в перчатку. А ты самый красивый жених, вернула ему комплимент и чмокнула жениха в надушенную щеку. По случаю свадьбы Имин сбрил бородку и оставил легкую щетину. Началась приятная часть церемонии, подношение даров от семьи жениха. Под музыку свекровь преподнесла мне перстень с камнем, а я уважительно поцеловала ей руку. Мне повезло с ней, несмотря на те разногласия, которые возникли в начале наших отношений с Имином. ЗАГС, обмен кольцами, первый танец молодых, фотосессия. Немного утомительная, но обязательная программа мероприятия. Я купалась во внимании мужа. Прежде чем начать движение, он всякий раз сначала смотрел мне под ноги, чтобы я не споткнулась и не упала. Наконец мы оказались в ресторане, где можно присесть и попить лимонной водички. На моем пальце сверкает обручальное кольцо. У Эмина такое же, выбирали одинаковый дизайн. Неподалеку от нас сидела мама с Валерием. Они так мило держались за ручки, что не было сомнений, в их семье живет любовь. Я несколько раз замечала, что Марат Рахманов заглядывался на Асю, и та смущенно опускала глаза. Да что у них произошло? Неужели отец Руса обидел чем-то мою подругу? Я наслышана о жестоком нраве Рахманова-старшего, поэтому попрошу Имина поговорить с братом. Ели, пили, веселились. Но неожиданно наше веселье прервал человек в черном, который ворвался в зал. Это был мой отец. Он встал напротив мамы и, сжав кулаки, посмотрел на нее со жгучей ненавистью. Имин судорожно принялся звонить в охрану. Без раздумий я вскочила с места и закричала. «Папа, не надо!» Празднайте тот свадебку!» Ощерился он. «А меня пригласить забыли?» «Ты пропал. Я давно тебя не слышала. Как бы я тебя пригласила?» Сказала я дрожащим голосом, боясь, что он учинит погром. «Уходи, Андрей. Как видишь, тебе здесь не рады». Бесстрашно заявил Валерий. «Не порт дочке свадьбу». «А не пошел бы ты в жопу, а?» Прибежавшие секьюрити держали моего отца под прицелом, и мне так страшно стало, что они в него выстрелят. «Нет, нельзя этого допустить. Надо мирно решить вопрос». «Лиза, уходи», – шепнул Эмин, прикрывая меня своим телом. «Уходи, кому сказал». «Нет, он никому ничего не сделает», – ответила тихо. «Папа, успокойся и садись за стол. У меня свадьба сегодня, столько еды, посмотри», – обвела рукой ломящиеся от закусок столы. «Пожалуйста». «Я вот с этим», – указал он подбородком на Валерия. Не сяду за один стол. Он пьян, конечно же, но попробую его уговорить. Хорошо, он сейчас уйдет. Судорожно сглотнула слюну. Пусть валит. Я умоляюще посмотрела на маминого мужа, и он медленно встал из-за стола и пошел к выходу. Я тоже пойду, заявила мать. Нет, ты останешься, ответил ей отец. Да я охране тебя обыскать, пап. Клянусь, что тебя никто не тронет после этого мин пообещай я жала пальцем мужа чтобы поддержал меня обещаю пришлось ответить его. слышал мой муж тебе слово дал отец усмехнулся и поднял обе руки вверх демонстрируя готовность к обыску после того как охранник провел по нему металлоискателем и кивнул он чинно сел рядом с моей матерью обнял ее за плечи и сказал а что так тихо где музыка